очевидно не для того, чтобы курить, но чтобы заговорить с нею. Получив её согласие, он заговорил с женой по-французски о том, что ему ещё менее, чем курить, нужно было говорить. Они говорили, притворяясь глупостью, только для того, чтобы она услышала. Анна ясно видела, как они надоели друг другу и как ненавидят друг друга. И нельзя было не ненавидеть таких жалких уродов.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 Колёса, плавнее и масленнее, с лёгким звоном зазвучали по рельсам, окно осветилось ярким вечерним солнцем, и ветерок заиграл за навеской. Анна забыла о своих соседях в вагоне и на лёгкой качке езды, вдыхая в себя свежий воздух, опять стала думать. Да, на чём я остановилась? На том, что я не могу придумать положения, в котором жизнь не была бы мучением.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 И эти слова как будто ответили на мысль Анны: избавиться от того, что беспокоит, повторяла Анна. И взглянув на краснощёкого мужа и худую жену, она поняла, что болезненная жена считает себя непонятой женщиной, и муж обманывает её и поддерживает в ней это мнение о себе. Анна как будто видела их историю и все закоулки их души, перенеся свет на них.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 От них сейчас тут были. Встречали княгиню Сорокину с дочерью. А кучер какой из себя! В то время, как она говорила с ортельчиком, кучер Михаила, румяный и весёлый, в синещигальской поддёвке и цепочке, очевидно гордый тем, что он так хорошо исполнил поручение, подошёл к ней и подал записку. Она распечатала, и сердце её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 что-то соображая вслух о её туалете настоящие сказали они о кружеве которое было на ней молодые люди не оставляли её в покое они опять заглядывая ей в лицо и со смехом крича что-то не натуральным голосом прошли мимо начальник станции проходя спросил едет ли она мальчик продавец квасу не спускал с неё глаз боже мой куда мне Всё дальше и дальше уходя по платформе, думала она. У конца она остановилась. Дамы и дети, встречавшие господина в очках, и громко смеявшиеся и говорившие, замолкли, оглядывая её, когда она поравнялась с ними. Она ускорила шаг и отошла от них к краю платформы. Подходил товарный поезд. Платформа затряслась, и ей показалось, что она едет опять. И вдруг, вспомнив о раздавленном человеке в день её первой встречи с Воронским, она поняла, что ей надо делать. Быстрым лёгким шагом, спустившись по ступенькам, которые шли от водокачки к рельсам, Она остановилась подлив плоть мимо её проходящего поезда. Она смотрела на них с вагонов, на венты и цепи и на высокие чугунные колёса медленно катившегося первого вагона, и глазамером старалась определить середину между передними и задними колёсами и ту минуту, когда середина эта будет против неё. Туда, говорила она себе.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 Но красный мешочек, который она стала снимать с руки, задержал её, и было уже поздно. С середины миновала её. Надо было ждать следующего вагона. Чувство подобное тому, которое она испытывала, когда купаясь, готовила сойти в воду, охватило её, и она перекрестилась. Привычный жест крестного знамения вызвал в душе её целый ряд девичьих и детских воспоминаний.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 Прости мне всё, проговорила она, чувствуя невозможность борьбы. Мужичок, приговаривая что-то, работал над железом, и свеча, при которой она читала исполненную тревог, обманов, горя и зла книгу, вспыхнула более ярким, чем когда-нибудь светом, осветила ей всё то, что прежде было во мраке, затрещала, стала меркнуть. и навсегда потухла